В эту минуту я слышу тихий возглас. Это княжна. Мы с Лепотиным резко оборачиваемся. Она смеется и то ли в шутку, то ли всерьез протестует. «Умоляю, опять к этому старому безумцу! Не надо!» И княжна вместе с Джейн повернула назад. Мы нехотя потянулись следом за дамами и вскоре их нагнали. Лицо Джейн было серьезно, а княжна засмеялась, потом сказала, «Не хочу снова туда идти. Видеть душевно больных всегда ужасно тягостно. К тому же мне он вряд ли захочет подарить что-нибудь из своего кухонного старья. Не так ли?» Вероятно, она хотела пошутить, но, по-моему, в ее голосе звучали обиженно-самолюбивые нотки, а может и ревность к Джейн. Старый садовник спустился и, встав в дверях, кажется, поглядывал на нас издали. Потом он поднял руку. Вроде подал какой-то знак. Княжна, заметив это, плотнее запахнула плащ, передернувшись точно от холода. Странно, ведь погода по-летнему теплая. «Ну — Но зачем было приезжать сюда еще раз? — сказала она негромко. — Такие жуткие руины. «Зловещий замок!» «Но вы же сами выразили желание поехать сюда», — простодушно удивился я. «Между прочим, сейчас можно бы расспросить старика и узнать, какими судьбами он стал владельцем кинжала». «Да этот слабоумный садовод наплетет всякой ерунды». Это было сказано в сердцах, почти грубо. «Милая Джейн, послушайте, вот что я предлагаю». «Пусть мужчины, если им интересно, удовлетворят свое любопытство, а нам с вами, по-моему, лучше любоваться живописными руинами этого замка с привидениями издали, из какого-нибудь более располагающего места». Она мягко взяла Джейн под руку и повернулась к воротам. «Вы хотите уйти?» Я растерялся. Лепотин тоже удивленно поднял брови. Княжна живо закивала. Джейна обернулась ко мне и почему-то с улыбкой пояснила. «Мы с книжной договорились. Прокатимся вдвоем вокруг замка. Всего один круг. А круг заканчивается там, где начался, ты же знаешь. Ну да...» Ветер похитил ее последнее слово. От удивления на меня или Потина будто столбняк напал. А когда мы пришли в себя, женщины были уже далеко и наших призывов вернуться не услышали. Мы бросились догонять, но поздно. Княжна уже села в машину. И Джейн садится. Меня вдруг охватила необъяснимая тревога. Я крикнул. «Джейн, куда ты? Он же поманил! Мы должны расспросить!» Лишь бы остановить Джейн. Я в торопях выкрикивал, что придется. Слова срывались сами собой. Джейн как будто заколебалась. Обернувшись в мою сторону, что-то сказала. Я не услышал. Шофер вдруг дал полный газ на холостом ходу. Мотор дико взревел, точно смертельно раненное чудовище древних легендарных эпох. Адский шум поглотил слова. Автомобиль рванулся вперед. Джейн буквально швырнула на сиденье. Княжна, не дожидаясь помощи, быстро захлопнула дверцу. «Джейн!» «Не надо! Что ты задумала?» Крик рвется из глубины моего сердца. Но лимузин мчится, как бешеный. Последнее, что я вижу — шофер, неподвижный, откинувшийся назад, вытянутыми руками сжимает руль. Оглушительные выхлопы быстро стихают, доносятся лишь как отдаленные грозовые раскаты. Автомобиль, точно Фоккер на бреющем полете — уносится вниз по склону крутой горы. Не находя слов, я вопросительно взглянул на Лепотина. Но он, наморщив лоб, недоумевая, смотрел вслед удаляющемуся лимузину и молчал. Его из бледное лицо вдруг показалось неживым, призрачным, некой выцветшей маской, которая столетиями лежала в земле, а теперь, уткнув подбородок в меховой воротник, Выглядывает из-под козырька кожаной кепки спортсмена-автомобилиста. Молча, без слов понимая друг друга, мы вернулись во двор крепости. И тут, едва сделали несколько шагов, подошел старый садовник, устремив безумный взор куда-то поверх наших голов. — Сад покажу вам! — прошептал он, все так же глядя куда-то вдаль и словно не видя нас. Старый сад, красивый сад, большой, труд великий его заново возделать. Затем его речь стала бессвязной, губы непрестанно шевелились, но слов было не разобрать. Старик пошел вперед, мы следом, но как бы сами по себе и по-прежнему в молчании. Он вел нас через проломы в стенах, между оборонительными валами и переходами, иногда останавливался около какого-нибудь дерева или куста и все время что-то сбивчиво невнятно бормотал. А потом вдруг произнес целую речь. Вернее, то был поток бессвязных слов. О том, когда он сажал те или иные деревья, устраивал клумбы и куртины, Они здесь и там неожиданно открывались взору, прекрасно обихоженные, в пышном цветении среди обломков, щебня, осыпавшихся со стен камней, на которых мелькали юркие блестящие ящерки. Подведя нас к огромным тисам, которым было по меньшей мере несколько сотен лет, старик преспокойно сообщил все так же шепотом, что это он посадил их. Дело было суровой зимой. А саженцы он получил молоденькие, со стволиками не толще пальца. Но они принялись, ведь он получил их там. Старик важно простер руку вдаль. Там получил, чтобы посадить на могиле. Могила? Чья могила? Я вздрогнул и будто проснулся. Пришлось спросить еще и еще раз. Наконец старик что-то сообразил и непрестанно, качая головой, поманил нас под сень тисов. Между могучими рыжеватыми стволами чуть возвышается над землей холмик, похожий на те, что в старину любили устраивать садоводы в меланхолических тихих парках, чтобы поставить на возвышение беседку-ротонду, миниатюрный храм или поросший зеленым мхом обелиск. Этот холмик, подобной короной, не увенчан но окружен перголой со сводом, пышно-увитым великолепными темно-багровыми розами. За ним светлеют в зелени серые камни полуразрушенной крепостной стены, а за ее обвалившимися зубцами поднимаются вдали горные склоны, широко распахнулась долина и серебрится на солнце река. Где я мог видеть этот пейзаж? Со мной происходит то, О чем я нередко слыхал. Чудится, что в моей жизни все это уже было когда-то. Вековые деревья и красные розы, Пролом в крепостной стене, Серебристая лента реки. И место, и даже тихий полуденный час мне знакомы. Я словно вернулся в родные края После долгой-долгой разлуки. «Может быть, — подумалось мне, — Я безотчетно припомнил какую-то картину. Кажется, похожее изображение было на чьем-то древнем гербе. Нет, скорее, это крепость и замок напоминают руины Мортлейка, представшие мне в магическом кристалле, в черном зеркале Джона Ди. Но ведь неизвестно, был ли Том Мортлейк, как знать. Может, в кристалле мне явился Эльсбетштайн, а я, зачарованный в сумеречном полусне, вообразил, будто вижу вотчинный замок моего далекого предка. Старый садовник отводит в сторону усыпанные розами зеленые плети, и мы видим, что они прикрывали. Углубление в земле, в котором буйно разрослись мхи и папоротники. Старик бормочет, скривив губы в смущенной усмешке. — Вот могила! Она... она самая... Там в земле упокоился некто с тихим лицом, с открытыми глазами, с простертыми руками. Кинжал я у него забрал. Кинжал! Больше ничего не взял, господа. Истинную правду говорю только кинжал. Потому что я знал уже, что должен отдать кинжал доброй молодой женщине той, что вместе со мною дожидается прибытия государыни. У меня потемнело в глазах. Чтобы не упасть, я схватился за ствол тиса. — Где Липотин? Надо сказать ему. Но язык не слушается. Я с трудом смог выговорить. — Кинжал? Здесь? Это могила? Старик понял меня мгновенно, быстро-быстро закивал, бессмысленное выражение исчезло, лицо посветлело от улыбки. Мигом опомнившись, я, словно по вдохновению свыше, спросил «Скажи, друг, кто владеет крепостью?» «Крепостью? Эльсбетштайн? Кто владеет?» неуверенно переспросил старик и снова к нему вернулось тупое бессмысленное выражение. А сбивчивое бессвязное бормотание, в смысл которого я надеюсь вникнуть, глядя на шевеляющиеся губы, замирает, так и не став внятной речью. Голова его непрерывно трясется. Отойдя от могилы, он манит нас за собой. Не прошли мы и нескольких шагов, как оказались перед высокими воротами в крепостной стене затаившимися под сенью вьющихся роз и огромных кустов бузины. Над стрельчатой аркой я разглядел проглядывающий сквозь ветви рельеф, вернее, край с готическим аккантом. Старик взволнованно мучит, что-то лепечет, воздевает руки. Подобрав полусгнившую мертвую ветвь, я отодвигаю пышно зеленеющие плети с гроздьями цветов и вижу вытесанный в камне, заросшим мхом герб. Очевидно, XVI век. Наискось в его поле преклоненный крест, и там, где поперечина упирается в землю, тянется кверху розовый куст с тремя розами. Одна еще бутон, другая почти раскрылась, третья же великолепная, горделиво распустившаяся, ее лепестки отогнулись наружу и вот-вот начнут опадать. Глядя на загадочный герб, я глубоко задумался. Древние серые камни ворот, блеклые пятна лишайника и яркая зелень мха, навевающий грусть образ розы — три возраста, три стадии цветения. Все это будило некие воспоминания или предчувствия, о чем-то говорило сердцу. О чем? В рассеянности я ничего вокруг не замечал. Меж тем мои спутники ушли, оставив меня одного. С каждой минутой ясней и отчетливей вставала перед моим мысленным взором картина, которая явилась мне во сне наяву. Похороны Джона Ди в волшебном саду адепта Гарднера. И все, что окружало меня, этот парк или сад, все больше, казалось, походил на тот, что я видел в черном магическом зеркале. Сомнения не дают мне покоя. Я стараюсь освободиться от наваждения. Тру глаза, лоб, и вдруг вздрагиваю. Явившись из темной глубины портала, ко мне быстро идет Джейн. Это она, несомненно. Но она не идет. Обеззвучно плывет по воздуху и... Что же это значит? С нее льется вода, легкое платье намокло, И облепило тело. Лицо неподвижно. Взгляд строг. От его неотступной твердости мне страшно, Ибо в глазах Джейн я вижу безмолвное предостережение. Призрак умерший. Слышу я бессловесный крик в своей душе. И слышу слова, которые произносят ее губы. «Свершила. Свободно. Борись». «Не падай духом!» «Джейн!» — крикнул я. И ошеломленно замер. Не Джейн передо мной. Призрачная женщина с величественной осанкой, увенчанная золотой короной, со взором, словно преодолевшим столетия, он пронизывает до глубины, но устремляется дальше, во мглу грядущих веков, чтобы найти меня там, в отдаленном эоне, Который станет воистину моим временем, Временем достижения мной подлинного совершенства. Так это ты, королева, Владетельница волшебного сада, Возделанного белым адептом, Растерянно шепчут мои губы. Не в силах отвести глаз, Не в силах пошевелиться, Я замер перед волшебным видением. А мысли летят вихрем, Слова бессильно их передать открытие догадки, озарение мчатся за пределы реального бытия, в мир духа, и там, в нездешнем, обрушиваются неистовым шквалом, опустошительным и сметающим все на своем пути. Но я отчетливо слышу и все земные звуки. Возвращаются липотин и старый сумасшедший садовник. И наяву вижу, как садовник, изумленно всплеснув руками, Валится на колени. С просветленным лицом он рыдает, захлебывается смехом и, подняв глаза на королеву, выкрикивает. «Хвала и слава тебе, государыня! Ты пришла! вверяю тебе усталую мою голову! Ныне конец моей долгой службе, Суди, повелительница, верно ли служил тебе?» Призрак милостиво кивает старику. Но он, повалившись ничком на землю, молчит. Неземная королева обернулась ко мне, и чудится, будто слышу я голос, подобный колокольному звону, прилетевшему с высокой башни. «Привет тебе, избранный, долгожданный, но не испытанный!» Нездешний голос затихает, И с последними его отзвуками вновь доносится земной голос моей Джейн. Тревожное, предостерегающее напоминание. «Борись! Не падай духом!» Но вдруг видение померкло. Страшный воющий крик налетел из-за стены, с той стороны, где двор крепости. Опомнившись, я вижу Лепотина. Тот недоуменно смотрит то на меня, то на садовника, тихо лежащего на земле, Я что-то спросил и понял. Лепотин ничего не видел и не слышал. Он не подозревает, что произошло. Лишь странное поведение старика его обеспокоило. Но только было он нагнулся к садовнику, как мы увидели, что со двора бегут рабочие, размахивая руками и громко крича. Обрывки слов оглушают меня, как грохочущие морские валы и в глазах встает — долина, река, отмель. В вышине над обрывом крутой поворот, дорога огибает скалистые уступы, где когда-то взорвали гору, и на отмеле в белых бурунах пены искореженный автомобиль книжны. Медленно-медленно доходит до моего сознания смысл горестных воплей. погибли, Все трое. Он же летел, шофер, точно по воздуху. Разогнался и сиганул в пустоту. Должно рассудка лишился, или сам черт его ослепил. Джейн! Джейн!» Я очнулся от своего крика. «Хочу позвать Лепотина». Вижу, он опустился на колени возле садовника, а тот все так же с раскинутыми руками недвижно лежит на траве. Лепотин приподнимает его за плечи и, обернувшись, смотрит на меня. В его глазах нет жизни, они тусклы, как слепое зеркало. Тело старого садовника клонится к земле. Лепотину его не удержать. Садовник мертв. Лепотин все смотрит бессмысленными невидящими глазами. «Я не в силах говорить». Молча указываю в пролом стены на реку. Лепотин долго глядит туда, в долину, Потом хладнокровно изрекает, потирая лоб. Нос снова, значит, канули в зеленые воды, Обрывистые берега. Что-то я устал. Ага, слышите, нет? Это меня зовут. Сотмели, чуть прикрытой водой, Спасательная команда на лодках доставила тела погибших. Только женщин. Шофера унесло течение вниз. «Если кого эта река забрала, — сказал кто-то, — то уж не отдаст назад. Утопленников не находят, они не всплывают на поверхность, остаются под водой, и река уносит их в море». Страшно вообразить, что, очутившись на дне, я опять встретил бы карикатурное подобие Моего покойного кузена Джона Роджера, И тот пялился бы на меня Мертвыми пустыми глазницами. Но страшнее другая мысль. Правда ли произошел несчастный случай? В грудь княжны Был вонзен кинжал Джейн. Сердце поражено насмерть. Что же? Что там разыгралось? Неизвестность жестоко терзает меня. Я убеждаю себя. Автомобиль — Летел на бешеной скорости, с разгона рухнул вниз, При ударе кинжал вонзился в тело. Долго, долго смотрел я, Сам, безжизненный труп, на мертвых. У Джейн лицо тихое, умиротворенное, Словно моя любимая мирно уснула. Неброское, потаенное очарование, Трогательная, нежная красота моей Джейн Так глубоко ранит мне душу, что даже плакать я не могу. Только шепчу. «Святой ангел-хранитель, укрепи мой дух, чтобы я мог это вынести». Между бровями княжны пролегла резкая вертикальная морщина. Строго поджатые губы будто сдерживают крик мучительной боли. Лицо как живое. Кажется, вот-вот она откроет глаза. На сомкнутых веках играют блики и тени от листвы, колеблемые ветром. Или она приоткрыла, но тотчас опять закрыла глаза, испугавшись, что я замечу. Нет, нет, она мертва. В ее сердце кинжал. Позднее, мне кажется, прошли часы, напряжение и боль покидают ее лицо, и все отчетливее проступают хищные, Кошачьи отвратительные черты. Со дня похорон я не встречался с Лепотиным. Но я знаю, он может явиться в любую минуту. Потому что, прощаясь со мной у кладбищенских ворот, он сказал. «Вот теперь-то все и начнется, уважаемый. И выяснится, у кого останется кинжал. Боритесь, и, если можете...» Полагайтесь только на собственные силы. Ну, а я всегда к вашим услугам. В надлежащее время загляну к вам, чтобы узнать, не требуется ли помощь. Между прочим, красные дукпо больше не желают со мной знаться. А это значит...» Он замолчал. «Да», — отозвался я вяло. Боль утраты буквально душила меня. «Да». «Что значит?» «А то, значит...» Лепотин не договорил. Выразительно черкнул ребром ладони под подбородком. Я встревожился. Хотел спросить, о чем это он. Но Лепотин уже скрылся в толпе людей, штурмовавших переполненные трамваи. С тех пор я много раздумывал о его словах и странном жесте, но каждый раз вставал в тупик. Было то наяву, или старик-антиквар мне привиделся. Разговор у ворот кладбища смешался в моей памяти с другими событиями, которые разыгрались в то время. Давно ли я похоронил мою Джейн, и рядом с нею, бок о бок, княжну Осию Хатокалингюну? Неизвестно. Да и как я могу это знать? Дней я не считал...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 Наверное, так. Я свыкся с жизнью в царстве мертвых. Царствие мертвого одиночества. Или со смертью свыкся. Впрочем, не все ли равно мне самому? Жив я или умер? А что же Лепотин? Тоже мертв? Ах, да о чем я? Живой, мертвый? Разницы нет. Но ко мне Лепотин ни живой, ни мертвый не приходил,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 С самого начала, о да, с самого начала, как только она вошла в дом, я понял, запирать дверь бесполезно. Оковы смерти для нее ничто. Дверной замок, тем более. Вспоминая сейчас чувство, с каким я ее встретил, не стану лицемерить, я был рад ей. И эту вину я признаю пред тобой вечный лик, денно и нощно взирающий на меня с той минуты,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 Вознесенный надо мной двуликий страж моих видений и снов, Вознесенный надо мной бафомет. Владело ли моими помыслами нечистое вожделение? Или помыслы мои были целомудренны? И те часы были часами изумления, готовности к схватке, Круто замешанного на ненависти жадного любопытства. Разве не взывал я к Джейн, моей святой защитнице, Разве не умолял ее о спасении от черной Исаиды, покровительницы проклятого Бартлета Грина, сгубившей Джона Роджера и весь наш род и меня самого? Но чем иступленнее я звал Джейн, тем скорей, тем смелей, тем прекрасней и неотразимей являлась мне княжна Асия, ее роскошное, обольстительное, золотисто-бронзовое тело. являлось,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 Мы здороваемся запросто, без лишних слов, можно подумать, расстались вчера. Лепотин, не переступая порога, принюхивается, как старая леса, учуявшая чужие следы в подземных ходах своей норы. Я тоже молчу, так как хочу сперва приглядеться к моему посетителю. Лепотин явно изменился, но в чем именно, трудно определить. Я сказал бы, что это не он сам, а двойник».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 «Недолго осталось», — я не отвечаю, просто не поняв. мной овладел невыразимый ужас и, не раздумывая, не отдавая себе отчета, что хочу сказать, какие слова сейчас произнесу, я выпаливаю. липотин вы привидение?» Он разом поворачивается ко мне. В его глазах горят зеленые огоньки. «Это вы привидение, уважаемый», — хрипит он.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 какой ее представляют истинные знатоки. Этим умникам ровно ничего не известно. Но скажи им хоть слово поперек, у них на все готов ответ. Лепотин торопливо закурил новую сигарету. Я невольно перевел взгляд на его горло, не потянется ли дым из-под красного шейного платка. А он уже опять захрипел. «Поправьте говоря, вы, уважаемый...»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 Ваджроли тантра эзотерическое направление в буддизме, по мнению его адептов, позволяющее с помощью егических поз и особых психофизических упражнений мудр, в том числе и сексуального характера, достичь просветления. Ваджроли. Кажется, добав -да, какой-то странной книги, я читал о тантрических ритуалах. Правда, почти ничего не помню, но интуиция подсказывает,